И эпилог. Странная штука — жизнь. Зиму сменяет весна, и Парване сдает на права. Уве учит Адриана переобувать машину. Малец, правда, купил Тойоту, ну да один хрен. Как-то же и ему надо выплывать. Не ходить же неумехой по жизни. Уве так и докладывает Соне, навестив ее воскресным днем в апреле. И еще показывает ей фотографии меньшенького, который родился у Парване. Четыре месяца, а упитанный ровно белек. Патрик все уговаривает завести фоторамку, но не больно-то уве доверяет этой технике. А потому носит в портмоне пухлую пачку бумажных фотокарточек, стянутую резинкой. Показывает всякому встречному. Даже перед цветочницами из торгового центра хвастался. Весна сменяется летом, а с наступлением осени эта журналистка, Лена, в своей вечной Аляске не по росту, переезжает в дом к пижону Андерсу, который на Ауди. Грузовик с ее пожитками, овы ведет лично. Не доверяет олухам шоферам. «Будут сдавать назад, того и гляди, не угол дома снесут, так почтовый ящик раскорочат. Кстати, эта самая Лена, ясное дело, не верит в институт брака, делится с Соней Увы, многозначительно хмыкнув. Стало быть, в поселке успели уже обменяться мнениями на сей счет. Но вот наступает новая весна, и Ува снова навещает могилку Сони и показывает жене открытку с приглашением на свадьбу. Мерсат является в черном костюме, сам весь как на иголках — Порване даже приходится налить ему текилы для храбрости. Наконец заходит в зал. Внутри его уже ждет Имми. Увы, у него шафером. Даже купил по такому случаю новый костюм. Свадьбу играют в кафешке Амеля. Квадратный мужчина трижды пытается произнести речь, но каждый раз слова застревают в горле, не в силах вырваться наружу. Зато свой фирменный бургер Амель называет в честь Имми. Тот признается, что это самый клевый подарок за всю его жизнь. Он остается жить в мамином доме вместе с Мерсадом. Год спустя они удочеряют девочку. На пару с ней именно навещает Аниту и Руны. В гостях они пьют кофе. Каждый день в три часа по полудни, без исключений. Руны лучше не становится. Порой он целыми днями пребывает в своем мире, не достучишься. Но когда девчушка переступает порог их дома и протягивает ручонки, ныряя в объятия Аниты, лицо руны расплывается в блаженной улыбке. Всякий раз, без исключений. Домов вокруг маленького поселка тем временем все прибавляется. За несколько лет он превращается в городской микрорайон. Однажды Патрик, который, понятное дело, так и не научился ни открывать окошки, ни собирать икеевские комоды, заваливается кувы с утра с двумя ровесниками, видать, такими же недотепами, как и он сам. У каждого по дому в соседнем квартале, объясняют они. Затеяли перепланировку, но есть проблема с несущей стеной, вот и не знают, как быть. А увы может подсказать? увы бурчит что-то, не разобрать. Кажется, что-то про руки, растущие не из того места. Идет с ними, разъясняет. На другой день подтягивается еще один сосед, потом еще один и еще. Через несколько месяцев в радиусе четырех кварталов не осталось такого соседа, которому бы увы чего-нибудь не починил. Меньше поминать то место, откуда у этих соседей руки растут, увы, понятное дело, не стал. Но, оставшись с глазу на глаз с Соней, у нее на могилке, нет-нет, да молвит скупо, что, пожалуй, не так уж и плохо, когда есть чем убить день до вечера. Чего уж там. Дочки Парване, зная, успевают отмечать дни рождения. Младшая вот только что трехлетней была, а уж шесть годков стукнула. Ова идет с ней в школу на самый первый звонок. Она учит его писать СМСки со смайликами, а он берет с нее страшную клятву не говорить Патрику, что купил-таки мобильный телефон. Старшая, которая также беспардонно вымахала в десятилетнюю девицу, впервые приглашает подружек на пижамную вечеринку. Малыш пока научился только раскидывать свои игрушки по кухне Увы. Увы устраивает ему лягушатник у себя перед домом, но упаси вас Бог назвать лягушатник этим словом. Увы тут же шикнет, это бассейн. Андерса переизбирает председателем жил товарищества. Парване покупает новую косилку для газона за домами. Летние дни сменяются осенними, осенние — зимними. И как-то студеным ноябрьским утром, почти в тот день, когда четырьмя годами ранее Патрик с Парване впервые появились тут, раскурочив, увы, почтовый ящик, Парване просыпается от холода. Будто чья-то ледяная ладонь коснулась ее лба. Вскакивает, смотрит в окно спальни. Переводит взгляд на часы. Четверть девятого. А двор у Уве не чищен от снега. В попыхах, в халате и тапочках, бежит она по дорожке к нему. Зовет по имени. Открывает дверь запасным ключом, который он ей оставил. Влетает в гостиную. Оскальзываясь промокшими тапками на ступеньках, торопится вверх. На негнущихся ногах заходит в спальню. Кажется, Будто Ува просто очень крепко спит. Никогда еще не видала она его таким безмятежным. Кошак лежит сбоку, ласково уткнувшись головешкой в ладонь Увы. Завидев Парване, встает медленно-медленно, точно только теперь соглашается смириться с роковой мыслью. И забирается на колени к Парване. Так и горюют вместе на краю кровати. Когда приезжает скорая, порваная, все разглаживает жиденькую шевелюру, увы. Врачи вкратчиво и ласково объясняют ей, что им надо унести покойного. Тогда, наклонившись, она шепчет ему на ухо, "Сонечки, от меня привет и спасибо за тебя». Потом берет с тумбочки большой конверт, на котором от руки написано «Парване» и идет вниз. В конверте папка, документы, справки, оригинал поэтажного плана дома, инструкция к видеомагнитофону, техпаспорт на СААП, банковские реквизиты и страховые полисы, телефон нотариуса, которому увы оставил все важные указания. Целая жизнь, упорядоченная и сложенная в одну папку. Подведенный итог существования. На самом верху письмо к ней. Сидя за кухонным столом, она читает. Письмо не длинное. Словно, увы, предусмотрительно рассчитал, чтобы оно не успело размокнуть от слез. Адриану, дарю Саб. Все остальное на твое усмотрение. Ключи от дома у тебя есть. Кота кормит тунцом дважды в день. В чужой дом не отдавать. Он привык гадить только у себя. Уважьте уж. В городе у адвоката все мои банковские бумаги и прочее. Есть еще счет, на котором 11 миллионов 563 тысячи тринадцать крон 67 эры От сониного отца. Старик разбогател на акциях. Жук был тот еще. Мы с Соней придумать не могли, что нам делать с этими деньжищами. Твоим деткам дать по миллиону каждому, как восемнадцать исполнится, а еще миллион девочки Ими и Мерсада. Остальные, тебе, только не вздумай доверить их Патрику. Нравилась ты, Сони, и не разрешай болванам, которые к нам заселятся. Ездить по территории. Уве!» В самом низу приписка печатными буквами. «Ты же ведь не круглая дура!» Под припиской смайлик, как научила его Назанин. В письме четкое указание. Не устраивайте с похорон свистопляску. Без особых церемоний. Пусть тихо, мирно закопают рядом с Соней. И дело с концом. «Никого не звать!» И чтобы без всяких выкрутасов, коротко и ясно инструктирует он Парване. Проститься с ним приходит сотни три народу. Когда появляются Патрик и Парване с девочками, люди толпятся вдоль стен во всех проходах. У каждого в руке горит свеча. Вдоль свечи идет теснение сонин фонд. Парвана решила. На что пойдут деньги, увы? На благотворительный фонд для сирот. Лицо ее опухло от пролитых слез, в горле страшно першит, и который день спирает грудь, и все не хватает воздуха. Но при виде свечей ее немного отпускает. А Патрик, увидев такое скопище людей, пришедших проститься с увы, Легонько толкает ее локтем и хмыкает довольный. «Охренеть! Вот Ува бы разошелся!» И тут она как засмеется, а ведь и впрямь выбесился бы. Вечером она показывает дом Увы и Сони молодоженам. Юная жена беременна. Ее глаза сияют. Как глаза любой матери, которая предугадывает детские воспоминания будущего ребенка. Воспоминания о детстве тут, в этом доме. Муж, тот, конечно, настроен более критически. Штаны выдают в нем столяра. Сам все ходит и, словно выискивая подвох, обстукивает ногой плентуса. Парвана, естественно, понимает всю тщетность его стараний. «Решение уже принято», — догадывается она по глазам будущей хозяйки. Но когда молодожон вдруг спохватывается насчет гаражного места, упомянутого в объявлении, Парване, смерив его взглядом сверху донизу, деловито кивает и интересуется маркой его машины. Тут молодой человек впервые приосанивается, чуть приметно улыбнувшись, и, глянув ей прямо в глаза, говорит с вызовом, с той гордостью, какую может внушить лишь одно единственное слово. ⁇ Сап! ⁇